Дом на краю. Как изумруд, скрыто под спудом разумное слово. Находишь его, между тем, у рабыни, что мелит зерно. Поучение птахотепа. Утренний туман заволок дорогу. Начинался он с легкой дымки над землей, а перед самым рассветом расширился, погустел и добрался до верхушек деревьев. Глафира и Аристофан, спотыкаясь, брели в полусне. Ксантия величественно восседала на золотистом ферганском скакуне и выглядела бодрой. Ее слегка раздражала медлительность спутников, и она, обернувшись, крикнула. «Эй, вы так и будете плестись, как два крокодила после сытного обеда? Может, отдохнем?» – страдальчески протянула Глафира. «А я предупреждала, что выходим рано, и просила выспаться как следует, но ты полночи разглядывала медицинский набор, подаренный Никандром. Мы и так отклонились от первоначального плана и задержались на три дня. А все потому, что ты пожелала убедиться в безопасности, Баса и Тахаса, Хотя я сразу сказала, ничего с ними не случится». «Минуточку!» Глафира задохнулась от возмущения и даже забыла об усталости. «А кто искал по всему городу мастера, который сошьет кирасу по твоему взыскательному вкусу? Кто извел торговцев оружием, требуя идеальный меч? Кто наконец заглянул в зубы каждой лошади на рынке, отвергая то одну, то другую?» Ксантия не без удовольствия оглядела себя. Ее костюм состоял из черной короткой керасы и просторных темно-синих штанов, какие носят варвары. Стоили лишь разницей, что на внешней стороне ноги ткань скрепляли маленькие серебряные фибулы, оставляя широкие просветы. В качестве обуви она выбрала высокие калиги, примечание 55, но попросила закрыть носок и подбить его металлической пластиной. Ножны с коротким мечом Гладиусом девушка прикинула за спину, чтобы они не мешали ехать верхом. «Ах да!» – продолжала ворчать Глафира. «Накануне отъезда тебе срочно понадобился метательный кинжал. И какой сюрприз подходящего нигде не обнаружилось! Просто счастье, что Никандр отдал тебе тот, которым убили Аминемхета. А то бы мы еще на неделю застряли в Росиное!» Резко шикнула на нее к и подняла руку, призывая к тишине. «Ну нет, я внимательно выслушала твои претензии и хочу тоже кое-что добавить». «Ты слышишь?» «Ничего не слышу. И не меняй тему, потому что...» Глафира резко замолчала. По дороге, ведущей вниз от деревни, бежал человек, визжа и размахивая руками. На его плече болталась сумка, набитая свитками, и лупила его по ногам. «Помогите!» – отчаянно вопил он. «Спасите!» Вскоре показались и преследователи, чуть меньше десятка разгневанных крестьян, вооруженных дубинками, мотыгами и серпами. Они гнали удирающего мужчину, как лисицу на охоте, подбадривая друг друга выкриками «Смерть! Смерть! Смерть!» Виновник народного гнева в панике обернулся, споткнулся о камень и полетел кубрем со склона, стремительно набирая скорость. Ксантия успела шлепнуть коня по кропу и сдвинуться в сторону, а Глофира стояла как вкопанная и глазела на происходящее, пока мужчина не свалил ее на землю. Помогите! проорал он ей прямо в ухо и мертвой хваткой вцепился в гематий. Стоять! гаркнула Ксантия на крестьян. Они слегка замедлились, но продолжили погоню. Тогда она сбила двоих ударом ног, не спешиваясь, и обнажила меч. Это немного отрезвило толпу, один из заводил толстяк с набрякшими веками, опустил серп, выступил вперед и потребовал. «Отдай нам убийцу, мы забросаем его камнями». «Не так быстро», – покачала головой Ксанти. «Сначала объяснись». «Кто ты такая, чтобы я перед тобой отчитывался? Мы и сами его заберем. Тебе не одолеть семерых крепких мужчин». «О, давайте проверим». Глаза девушки азартно сверкнули, и она любовно провела кончиком пальца по краю лезвия. Уловив, что перспектива столкновения скорее радует ее, чем пугает, крестьяне сделали полшага назад, а предводитель неохотно принялся рассказывать. Этот человек чужак, его зовут Лаэрт, он не из нашей деревни, но водил дружбу с моим соседом Каменехом, а потом соблазнил и убил его жену. Мы с утра шли работать на поле, как раз мимо дома Каменеха, когда душегуб выскочил нам навстречу. Его руки были в крови, а внутри здания мы нашли мертвую унут, он заколол ее ножом. Нет, нет, нет, забубнил обвиняемый, тряся головой и прижимаясь Глафия, словно она могла его защитить. Меня пригласили позавтракать. Я пришел, а там труп. Я пытался помочь ей, но опоздал. А где муж погибший? нахмурилась к Санте? Тут! мрачно сообщил высокий сильный мужчина с волосами цвета выжженной солнцем гречишной соломы, и какими-то невыразительными глазами примерно такого же оттенка. Привлекательным в нем было только тело с хорошо развитой мускулатурой, да, пожалуй, твердая линия подбородка. Он носил короткую заляпанную тунику, а на голову напялил широкополую шляпу из плотной ткани. И ты видел момент убийства? Нет, я уходил на ночную рыбалку, а когда вернулся, нашел жену заколотой. Казнь отменяется, недопускающим возражение тоном вынесл вердикт к Санте. Вина не доказана. Да что ты? Да кто ты? проквакал предводитель толпы, задыхаясь от гнева. На дороге снова показалось облачко пыли. На этот раз к ним спешили стражники. Эй! крикнул их начальник издалека. «Что вы там затеяли? Самосуд, а? Я вас спрашиваю!» Заводил остушевался и что-то прошептал товарищем. Мужчины медленно и неохотно побрели обратно к деревне. «Эсхин!» – представился главный дозорный, подъехав поближе и пожимая руку к Санте. «Спасибо, что предотвратили расправу. Мы заберем убийцу, осудим и повесим». Лаэрт, который только-только отпустил Глафиру и привел дух, тут же снова вцепился в нее. «Еще того не легче. Девушка безуспешно попыталась высвободиться. «А как же расследование?» «Какая ты грамотная!» – язвительно отозвался Эсхин. «Это у вас в городе полиция получает жалования, располагает песцами, лекарями и соглядатаями. А здесь нам в качестве поощрения выделили землю, обложили налогами, и мы в десятером должны поддерживать общественный порядок. У нас даже тюрьмы нет, чтобы охранять преступников. А судей всего двое, я и староста». Тогда предлагаем нашу помощь, спокойно ответила матира Анти. Мы сами постережем подозреваемого и постараемся выяснить, что в действительности произошло. Глафира осмотрит труп, она ученица Никандра, племянница Сагена и специалист в подобных делах. Покажи папирус. Глафира торопливо достала из сумки так часто выручавший ее свиток с дядюшкиной печатью и протянула его из хину. Тот прочел, издал звук, похожий то ли на стон, то ли на тяжкий вздох, прикинул в уме, что ему грозит, если рыжеволосая девчонка в красках опишет влиятельному родственнику ситуацию и согласился. Несмотря на жалобу начальнику стражи кома, Примечание 56. Жилось не так уж плохо. Стратег Диафан приплачивал ему из собственных доходов и закрывал глаза на мелкие взятки. Если он оскандалится и потеряет должность, ему придется забыть о наемных землепашцах и вкалывать на полях самому. «Скачи к старости, пусть созывает общее собрание», — приказал Исхин одному из подчиненных и обратился к остальным присутствующим. «Ну, идемте». Туман, казавшийся таким густым и основательным, вмиг рассеялся, уступив палящим лучам солнца. Путники поднялись на пригорок и очутились в деревне. Она состояла из главной площади, в центре которой располагались основные достопримечательности. Маленькое святилище Сибека, клипсидра и некая породия на греческий толос, полукруглое здание без стен с колоннами из обмазанных глины вязанок тростника, глинобитных крестьянских домов с плоскими крышами и зернохранилищ. В толосу стекался взвинченный народ, гудя как растревоженный улей. Под крышей в кресле сидел лысый старик в светлом хитоне и с тоской смотрел на толпу. Эсхин спешился, подошел к нему и стал что-то тихо рассказывать, на тыче указательным пальцем в сторону девушек и перепуганного лаэрта. «Мы требуем казни для убийцы», — от общей массы снова отделился неугомонный толстяк с опухшими веками. «Эти женщины помешали правосудию. Мы избрали тебя старостой и нени, и ты должен наказать их всех». «Я прекрасно знаю свои обязанности», — с достоинством ответил старик. «В отличие от тебя, Пепи». Сначала нужно уточнить все факты. Однако деревенские жители были явно на стороне кровожадного Пепи и громко возмущались, заглушая старосту. Назревал бунт. Стражники, тревожно приглядываясь, держали руки на эфесах мечей. «Придется уступить им», пожал плечами Схин. «Если ты хочешь справедливости и нении.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 «Я прекрасно знаю свои обязанности», – с достоинством ответил старик. «В отличие от тебя, Пеппи, сначала нужно уточнить все факты». Однако деревенские жители были явно на стороне кровожадного Пеппи и громко возмущались, заглушая старосту. Назревал бунт. Стражники, тревожно приглядываясь, держали руки на эфесах мечей. «Придется уступить им», – пожал плечами Исхин. «Если ты хочешь справедливости, Инени, драл глотку Пеппи, выпучивая воспаленные глаза. «Давайте вместе помолимся, Маат!» Примечание 57. себе Беку, а потом засунем негодяя в мешок и опустим в Нил. Богиня, правда, лучше нас разберется, виновен он или нет». Гениальная идея с сарказмом воскликнул Глафира. «Ты сам по себе слышишь?» «А ты не встревай, девчонка!» — огрызнулся какой-то активный гражданин. «А то и тебя утопим». «Ну и пусть!» «Зато я смогу сказать богам загробного мира, я не поднимала голоса против правды и истины, но сама была их частью. Я не причиняла боль, я никого не заставляла рыдать, я не убивала и не призывала к убийству ради своих интересов. Я не вредила людям». Примечание 58. «А вы? Чем вы оправдаетесь?» «Не слушайте ее!» – заголосил Пеппи. «Мы честные и порядочные, ничего плохого не делаем, только требуем возмездия для хладнокровно зарезанной женщины». Толпа вновь ударила его одобрительным ревом. Ксантия что-то быстро прошептала на ухо главному стражнику, мягко отодвинула подругу и выступила сама. «Что ж, почтенные, последнее слово остается за вами. Вершите правосудие, как считаете нужным, а мы немедленно вернемся в Арсеною». Она схватила упиравшуюся Глафиру за руку и стащила со ступенек. Лаэрт с посеревшим лицом осел на пол. «Стойте!» – крикнул Эсхин. «Сможете заодно передать Сагену полицейские отчеты? Я обещал предоставить их еще три месяца назад». «Да», — оживился староста. «И судебное решение, пожалуйста. А то нам и отправить-то некого в город. Сами понимаете, сезон сбора урожая, все на полях. Погодите, мы только добавим сегодняшний приговор и запечатаем свитки. Это недолго». «Конечно», — великодушно согласилась к Санте и неожиданно обратилась к Пеппи. «Есть ли еще кто-нибудь, кого следует казнить?» Толстяк надулся от гордости и расплылся в жестокой улыбке. Венец вершителя судеб, очевидно, сдавил ему голову до помутнения разума. Он принялся лихорадочно загибать пальцы и перечислять имена. «Сети, Нихипкау, Нани, Анукет!» «Запиши их, — и Инэни сказала Ксанти, Мы и эти приговоры заберем, чтобы вам не пришлось специально вести их в канцелярию Нома». В поведении толпы вдруг начали происходить некоторые изменения. Сначала воцарилась тишина, прерываемая редкими недоуменными восклицаниями. Потом реплики стали громче и яростнее. «Что тебе сделал мой сын?» Отряс толстяка за плечо мужчина в зеленом хитоне. «Он устроил пожар!» – объявил Пеппи, поджимая тонкие губы. «Так ведь ничего не сгорело, кроме моего сарая. Никто не пострадал. Но мог бы!» Веско поднял палец, вверх заводила. «А за поджоги сам знаешь, что полагается». «Ему всего девять лет!» – с испугом выкрикнул отец. «Люди, ради богов! Он хочет казнить моего маленького мальчика!» «Она ничем тебе не угодила!» — вступила в разговор женщина внушительных габаритов и угрожающе уперла руки в бока. «Она втихаря продает снадобье для абортов!» «Вранье! Моя мать повитуха, она обожает детей!» «Я тоже слышал, что на приторговывая зельями для вытравливания плода, влез тот самый гражданин, который угрожал утопить Глафиру за компанию с Лаертом. Это противно богам и человеческим законам». «Ты это чило поддакиваешь, презренный сын бегемот и рогатые гадюки!» хмыкнула женщина. «Пеппи и твое имя назвал». «Как?» «Почему?» – мужчина в панике обернулся к толстяку. «Мы же друзья!» «Но я видел, как ты украл две меры пшеницы из повозки, которую птахоте поставил на улице, чтобы утром отвезти на рынок», – наябедничал Пеппи. «Ты стащил мое зерно?» Взревел крепкий старик и попытался дотянуться палкой до вора, но попал по плечу мужчины в зеленом хитоне. Тот жалобно охнул, но за него вступилась дочь повитухи. Вырвала посох и огрела им как следует сначала Птахотепа, а потом и Пеппи. Завязалась драка, в которой приняли участие все крестьяне без исключения. Ксентия наблюдала за ней со сдержанной улыбкой, зато Глафира веселилась от души. Когда тузили толстяка, она даже зажмурилась от удовольствия, словно смаковала дорогое хиосское вино. Стражники тоже не вмешивались, видимо, зрелище их забавляло. Наконец, забияки устали. Птыхотеп, утерев с губы кровь, обратился к старости. «Вот что и ныне, ты всегда осудил мудро и наказывал справедливо. Тебе лучше знать, как следует поступить с чужаком, убившим Унут. Раз ты считаешь, что его вина не доказана, мы поможем тебе во всем разобраться и не станем препятствовать». «Правильно!» – выкрикнула женщина, отбрасывая палку. «Послушать Пеппи, так тут каждый заслуживает смерти». «Включая детей», – пискнул мужчина в зеленом, выглянув из-под ее локтя. «Но нам такие порядки ни к чему». И ныне окинул подопечных усталым взглядом, словно нянька, присматривающая за великовозрастными шалопаями, поднялся с кресла и сказал... «Решено. Проведем расследование, как того требует закон». Эти девушки... Он махнул рукой в сторону Ксантии и Глафиры. Прибыли из полиции Нома. Они осмотрят тело и зададут вам вопросы. Крестьяне и это восприняли без возражений. Толпа, охая и ощупывая ушибы, постепенно разошлась. «Ты была великолепна!» Начальник стражников в порыве восторга схватил руку Ксантии и принялся отрясти. «Как тебе в голову пришло так ловко их стравить?» «Удачный экспромт!» «Ксанте талантливая», — добавила Глафира и хихикнула. «Все жаждут правосудия, пока очередь не дойдет до них самих. Ну, каков план? Берем с собой Лаэрта и идем в дом убитые. Где ее муж, кстати?» «Он совсем плох, бедняга, ничего не соображает. Повитуха Нани отпаивает его успокаивающим отваром», – отчитался один из стражников. «Я провожу вас к ним». Глафира подошла к Лайерту, прижимавшемуся спиной к колонне и обнимавшему свою сумку со светками. «Вставай!» – девушка протянула ему руку. «Как ты?» «Превосходно! Сначала меня чуть не забросали камнями, потом чуть не повесили и, наконец, едва не утопили. Он поднялся на ноги и сделал пару неловких шагов к санти Спасибо вам обеим, что вступились. Давайте отложим церемонию и уберемся отсюда поскорее». Внезапно засуетился староста и бросил нервный взгляд на Клипсидру. Она представляла собой каменный постамент, на котором сидели бронзовые фигурки купидончиков. Один, как и полагается, плакал, наполняя водой часовой механизм, а другой указывал пухлым пальчиком на конусообразный циферблат. В чем дело? Глафира не нашла в ней ничего устрашающего. Мы поручили глухому юноше следить за временем и отбивать каждый час в медный колокол. Очень удобно, все точно знают, когда идти на работу и когда возвращаться. Можно назначать встречи и являться на них без опоздания. У нас часто бывают проездом разные люди, в том числе богатые и знатные. Один из них и подарил нам клипсидру 10 лет назад, когда шел в Арсеною из Забары. Повествование прервал оглушительный «бам», плавно переходящий в звенящий «ом». Аристофан истошно заревел и бросился на утек. Глафира, зажав уши руками, побежала следом. Остальные последовали их примеру и остановились только на соседней улице. Колокол отсчитал семь ударов. «Очень мудро поручить эту работу глухому», – заметила Ксанти, обращаясь к Инене. «Да», – согласился он, встряхивая головой. Поначалу старик Монту вызвался звонить, говорит, что ему скучно и нечем больше заняться, но не выдержал и двух дней. Бедняга умер в конце прошлого года, а дети рассорились из-за наследства. Такой скандал был прям как сегодня. Ну что ж, я пойду домой, жду вас в любое время с новостями. «Ни на шаг от нас не отставай», – приказала к Санте Лаэрту, – «и не вздумай сбежать. Либо тебя найдут крестьяне, либо я, и, поверь мне, последнее намного хуже». Мужчина хотел что-то сказать, но передумал и молча кивнул. Ему было около 35 лет. Он обладал густой темно-каштановой шевелюрой и носил потрепанный коричневый хитон до колен, а также крепкие высокие сандалии, какие обычно предпочитают путешественники. Все эмоции отражались на его лице безутайки. Страх, облегчение, грусть, радость. И если он действительно убил женщину, то не сможет этого скрыть, подумала Глафира. Стражник оказался любителем болтать и с удовольствием рассказывал о родной деревне. Справа у нас несколько хлопковых полей и четыре пшеничных, а слева сады яблони, финиковые пальмы, инжир, даже есть десяток оливковых деревьев. К ним ведут каналы для полива, а вот там озеро Мэр и естественные заросли. Возле них на краю только два дома – повитухи Нани и Каменеха. «А Пеппи назвался соседом убиенной», — припомнила Глафира. Стражник презрительно фыркнул. «Вранье, вон его холопа. У него во дворе растет платан. Видите, это очень далеко. Вот сейчас мы свернем сюда и попадем на небольшой луг. Мимо него крестьяне каждый день ходят на работу, а там, в конце, рядом с виноградником, живет Нани». Глафира сложила ладони домиком, чтобы солнце не било в глаза, и разглядела вдали плоскую крышу с болтающимися на веревках цветными тряпками. «Вы ведь из Арсенои, да?» – спросил Стражник внезапно. «Да». «Слышали о девушке из озера?» «Говорят, верховный жрец Сибека пытался обвинить ее в заговоре, и сам Гор покарал его». «Почему именно Гор?» – Глафира бросила быстро настороженный взгляд на Ксантию, но та оказалась абсолютно равнодушной. Так ведь пророчество о ее появлении впервые зачитали в его храме в этфу и убийца не оставил следов на земле, шепнул стражник. Ни единого и просто исчез. А ты откуда знаешь? Мой брат служит в городской полиции, он сам там был. Мы думаем, что Бог гор вернул ту девушку в мир живых и теперь защищает ее. Погоди, дай-ка вспомнить ее имя. Он потер лоб, нахмурился, а потом вдруг побледнел и уставился на Ксантию. Да ведь это же ты? Я? Подтвердила брюнетка и, не обращая внимания на его отвисшую от удивления челюсть, распорядилась. «Так, мы с Глафирой идем к Нане, опрашиваем Каменеха, а вы с Лаэртом сразу отправляйтесь в дом покойной. Ждите нас во дворе и ничего не трогайте». «Ясно?» «Угу», – кивнул стражник подобострастно. «Исполню в точности».